Глава тридцать Генерал Павел Кузьмич Леньков, непоседливый и активный как в служебных делах, так и в телодвижениях, принял Трифонова с распростертыми объятиями. — Сергей Васильевич, наслышан о твоих успехах, наслышан. Выудил чертяка в болоте шарлатанов настоящую паранормальную особу. Он похлопал полковника по плечу и рассмеялся. — Придумают же мудреные словечки, чтобы шизиком не называть. Трифонову не понравилось сравнение Саны с умственно больной, но возразить возможности не было. Генерал продолжал наседать. «Ты скажи, твоя вокалистка страшна, как баба яга, или она как фея? Все по-разному болтают?» «С какой стороны посмотреть? Она как царевна-лягушка», — нашелся полковник. Леньков хмыкнул и погрозил пальцем. «Ты поаккуратнее с серыми мышками. Это самые опасные женщины. Внешне сухая ветка, а пригреешь...» «Расцветет розой и шипы пустит». «У меня шкура дубленая, ответил Трифонов и напомнил. «Председатель говорил о важном деле». «Не у ментов, у нас только важные», — гордо заявил Леньков и ткнул собеседнику пальцем в грудь. «Хотя ты прав, рыбное дело на контроле у Андропова, и ты должен нам помочь». «Если это связано с прослушкой», — осторожно начал Трифонов. «И с усушкой, и с утруской», — живо добавил Леньков, — Вернулся за стол, раскрыл сразу несколько папок, зашелестел бумагами. «Мы взяли в разработку фирму «Океан». Они занимаются рыбой от добычи до прилавка. Там такие деньжища крутятся, мама, не горюй. А отчитываются, считай, сами перед собой. Подчиняются только Министерству рыбной промышленности. Ты посмотри на эти рожи!» Генерал подтолкнул к полковнику пару фотографий и возмущенно затряс растопоренной ладонью. «Ведь по мордам видно, что жулики, а им предоставляют должности, к деньгам подпускают». «Кто они?» — Леников ткнул пальцем. «Руководитель фирмы «Океан» Фельдман и директор крупнейшего магазина «Фишман». «По нашим данным, они вывезли в Болгарию большую сумму наличных. Там обменяли их на валюту, буржуи. Нам с тобой и за 50 лет столько не заработать. Откуда у них такие деньжищи?» «Воруют?» — пожал плечами Трифонов. «Ясно, что воруют. Но как?» — Петр Кузьмич, мне ли вас учить выводить жуликов на чистую воду? — похвалил генерала Трифонов. — Так я бы их сразу к стенке, но закона нынче не те. Леньков саданул себе кулаком в раскрытую ладонь, злобно поморщился и поманил пальцем собеседника, чтобы тот придвинулся ближе. — В наши времена, Сергей Васильевич, где большие деньги, там птицы высокого полета кружат. Копнешь дерьмо поглубже, а тебя сверху тюк-тюк клювом и как червяка проглотят. Думаете, Фельдман и Фишман действуют не одни? Гадалки не ходи, у них высокопоставленные покровители. Чтобы таких прищучить, мне нужны неопровержимые доказательства. Мы начали проверки по магазинам, и Фельдман с Фишманом затаились. Их телефоны на прослушке, и домашние, и служебные, но оба очень осторожны. Ни слова лишнего по телефону. Но где-то же они обсуждают свои темные делишки. Короче так, одолжи мне свою паранормальную вокалистку. У нее же уши как локаторы. Идея отдать уникального агента Трифонову не понравилась. С козырным тузом по доброй воле не расстаются. Но и отказать генералу нельзя. Приказ Андропова все-таки. Полковник осторожно подбирал слова. Вокалистка непростой агент. К ней подход нужен. Ее способности зависят от душевного состояния. «Ваши сотрудники могут дров наломать, а мои уже приноровились». «Все свое ношу с собой», — Понимающе ухмыльнулся Леньков. «Предлагаю, чтобы она действовала под твоим руководством», — Трифонов кивнул и объяснил. «Вы говорите, когда и где слушать, а я обеспечиваю результат». «Да везде надо», — рубанул рукой воздух Леньков, потом спохватился. «Нет. В рабочих кабинетах мы жучки поставили, в квартирах тоже. Про телефоны я уже говорил, а вот остальные места – твоя задача. Они встречаются в ресторанах, ездят на личных автомобилях, гуляют по городу, выезжают на дачи, черт бы их подрал. И мне, ой, как хочется знать, о чем они там болтают». «Полноценная слежка?» – сделал вывод Трифонов. «С кого начнем? Вокалистка у меня одна». «С директора магазина Фишмана. Там формируются денежные ручейки. Я выделю тебе оперативника с машиной и все, что понадобится». Леньков взялся за телефонную трубку, но Трифонов мягко возразил. «А автомобиль у нас есть, и водитель имеется». Генерал на мгновение сцепил кулаки, и тут же два указательных пальца нацелились в грудь Трифонова. «С тебя ежедневный отчет», — хмуро предупредил он.